Глава пятая Признание Пелтье не просто проясняли многое в действиях Мерсье. Они значительно усложняли дело. Кровная связь между Джеком, Мерсье и Грейс была плохой новостью. Вернувшись домой в Скарборо, я обнаружил, что неприятности еще не кончились. Как только Мустанг остановился у входа, у меня возникло ощущение, что с домом что-то не так. Сначала я приписал это обычному чувству, которое возникает даже после короткого отсутствия. Но дело было не в этом. Складывалось впечатление, будто кто-то поднял дом и поменял его расположение на земле. Запах бензина со стороны почтового ящика напоминал об утреннем происшествии. Пауки в почтовом ящике были весьма неприятным сюрпризом, так что у меня не было уверенности, что я справлюсь с ними в доме. Я подошел к двери, поднял ставни, осмотрел замок, но он был в порядке. Я распахнул дверь, ожидая увидеть полный беспорядок, но на первый взгляд все было на своих местах. В доме стояла тишина, двери полуоткрыты, так что воздух свободно гулял по комнатам. В холле мой взгляд упал на старую этажерку, на которую я складывал почту, ключи. Она была чуть отодвинута от стены, Я отчетливо увидел на полу следы там, где когда-то были ножки. Одних на полу остались пятна. Чувство, будто кто-то побывал в моем доме и слегка сдвинул все с привычных мест, превратилось в уверенность, когда я вошел в гостиную. Кушетку и стулья тоже поднимали, а потом поменяли местами. На кухне переворошили посуду, еду в холодильнике тоже перевернули. Даже просто не были сдернуты с кровати, верхнее покрывало сползло углом на пол. Я подошел к своему столу у дальней стены и, наконец, понял, зачем они приходили. У меня забрали папку с копией дела. Следующий час я провел, занимаясь непредвиденным, но после короткого размышления, вполне естественным делом. Прошелся по всему дому, отмывая, выметая пылесоси, все и вся. Снял белье с постели и засунул в мешок для прачечной. Туда же добавил весь свой небогатый гардероб из шкафа. Перемыл все чашки и тарелки, ножи и вилки, обдал кипятком и оставил сохнуть на полке. Когда я закончил непредвиденную генеральную уборку, пот лил с меня в три ручья, мои руки и лицо были в грязи, одежда прилипла к спине, но я чувствовал, что я хоть и немного привел свое жилище в порядок после вторжения». Не сделал я этого, на всем бы остался отпечаток их прикосновений. Закончив с уборкой, я сходил в душ и переоделся в одежду, которая была у меня в сумке в машине. Потом попытался позвонить Пелтье, но трубку никто не брал. Я хотел предупредить его о возможном вторжении. Кто бы ни были те, кто побывал у меня, они могли бы проделать то же самое и с ним. У старика включался автоответчик. Я оставил сообщение с просьбой. Позвонить мне. Сдав вещи в прачечную на Охилл, я развернулся и направился в гараж на Горхэм-стрит, неподалеку от моего дома. Открыл своим ключом одну из секций, в которой держал вещи, доставшиеся мне от деда и кое-что из бруклинского дома, в котором мы недолго жили вместе с женой и дочкой. Я сидел на краю ящика и внимательно просматривал полицейские отчеты, особенно внимательно те, которые подготовил Луц. Он был ответственным за расследование обстоятельств гибели Грейс Пэлтье. и его причастность к этому делу мне не очень нравилась. Но в подготовленных им заключениях не было ничего такого, что подкрепило бы мои подозрения. Он сделал абсолютно адекватную работу, вплоть до того, что побеседовал с недосягаемым Картером Парагоном. Дома я прошел в спальню и вытащил из стены 18-дюймовый фрагмент отделки который располагался за комодом. И во мною когда-то углубление тайника достал сверток, обернутый промасленной тканью. Два других, один побольше, другой поменьше, тоже лежали в тайнике. Но я не стал к ним прикасаться. Я отнес сверток на кухню, подстелил на столе газету и достал пистолет. Это был Смит Вессон, третье поколение, модель 1076. 10 миллиметровая версия, разработанная специально для ФБР. У меня была подобная модель около года, пока я не потерял его в озере на севере Мэна, уходя от погони. Я даже был слегка рад избавиться от того пистолета. Им я вытворял жуткие вещи. Он был выражением всего самого отвратительного во мне. Но спустя две недели меня нашел новый ствол калибра 1076. Его послал Луис а доставил один из его посыльных, огромный чернокожий парень в майке с надписью «Клан Киллеров». Через пару часов мне позвонил Луис. «Он мне не нужен», — сказал я. «Меня тошнит от оружия, особенно от этой модели». «Это тебе сейчас так кажется», — возразил Луис. «Но у тебя раньше был такой пистолет. Ты использовал его, потому что тебя вынудили, и у тебя неплохо получалось». «Возможно, придет день, когда ты будешь рад тому, что он с тобой». И вместо того, чтобы выбросить его, я завернул Свит Вессон в промасленные тряпки. Та же участь ждала отцовский кольт тридцатого калибра и 9-миллиметровый полуавтоматический Хеклер-Кох, на который у меня не было разрешения. В итоге я сделал углубление в стене, куда спрятал оружие. С глаз долой и сердце вон, так сказать. Сейчас... Открыв защелку слева от рукоятки, я вытащил магазин. На всякий случай отодвинул затвор, автоматически следуя привычным правилам предосторожности. Затем в течение получаса я прочищал и смазывал пистолет, зарядил его и навел на дверь. Даже полностью заряженный, он весил не более двух с половиной фунтов. Я провел большим пальцем по его контурам, нащупал серийный номер изнутри и ощутил неизъяснимый страх. Внутри каждого из нас кроется тьма, резерв боли, обиды и злобы, которым мы можем задействовать, когда нам необходимо. Большинству из нас практически не приходится к нему обращаться. Так и должно быть, потому что каждый раз, погружаясь в этот омут, ты платишь по-крупному, теряя частицу того доброго, светлого, достойного, что есть в тебе. И каждый раз приходится спускаться глубже и глубже в темноту. Странные создания существуют в этой бездне, освещаемой ненасытным огнем, питающим только страсть выжить и убить. Опасность в том, что, погружаясь в эти воды, однажды ты можешь нырнуть так далеко, что уже не вернешься на поверхность. Уступишь этой бездне — и пропадешь навеки. Глядя на заряженный пистолет, чувствуя его тяжесть, я был словно на краю этого омота. Меня обжигал огонь. Я слышал холодный плеск волн, призывающих меня погрузиться в их глубины. Я не решался посмотреть вниз из-за боязни увидеть там отражение. Мне захотелось как-то встряхнуться. Я встал и проверил сообщение на автоответчике. Один раз позвонила Рэйчел, чтобы сказать мне привет. Я немедленно перезвонил ей. Раздался второй гудок, и она сняла трубку. Приветик. Я достала билеты на Клеопатру. Отлично. Маловато энтузиазма в голосе, я бы сказала. У меня был неважный день. На меня напал полицейский за то, что я прикалывался над его мировоззренческой системой. А еще мне грозили снести голову клюшкой для гольфа. А ты, как всегда, был само обаяние. Съехидничала она, прежде чем ее голос стал серьезным. Ты не хочешь мне рассказать, что происходит? Я вкратце пересказал ей то, что смог сегодня узнать, и поведал о своих догадках. Я не стал упоминать имена Марси Бекер, Элли Уин и двух полицейских. У меня не было настроения болтать об этом по телефону в доме, где совсем недавно побывали посторонние. — Ты собираешься продолжать расследование? Я ответил не сразу. Рядом со мной в темноте тускло отсвечивал Смит Вессон. — Думаю, что да. Тихо произнес я в трубку. Она вздохнула. «Кажется, мне лучше вернуть эти билеты в кассу». «Не делай этого». Внезапно больше всего на свете мне захотелось оказаться сейчас рядом с Рэйчел. Ну а кроме того, мне все-таки надо было переговорить с Элли Уин. Мы встретимся, как и договорились. «Ты уверен?» «Никогда не был уверен больше, чем сейчас». «Ты знаешь, я люблю тебя, Паркер». «Представляешь?» У нее появилась привычка называть меня по фамилии просто потому, что никто из близких так ко мне не обращался. «Я тоже тебя люблю». «Вот и хорошо. Так что уж позаботься о своей драной шкуре». С этими словами она повесила трубку. Второе сообщение на автоответчике было весьма странное. «Господин Паркер», — произнес мужской голос. «Меня зовут Артур Франклин. Я адвокат». — Моему клиенту необходимо срочно переговорить с вами. устрепчиво был встревоженный голос, будто кто-то стоял у него за спиной и помахивал резиновым шлангом. — Я буду благодарен, если вы перезвоните мне, как только сможете. Он оставил номер домашнего телефона, и я перезвонил ему. Когда я представился, из его груди вырвался мощный вздох облегчения, словно воздух из проколотой шины. Он, по крайней мере, трижды произнес спасибо. «Моего клиента зовут Харви Рейгл», — начал он с места в карьер, не дожидаясь моих вопросов. «Он режиссер. Его студия и службы распространения находятся в Калифорнии. Но сам он недавно перебрался в Мэн. К сожалению, в Калифорнии против него возбудили судебный иск в связи с его профессиональной деятельностью, и сейчас готовятся запросы об его экстрадиции. Но суть дела в том, что некоторые подозрительные личности — предприняли некоторые выходки против его искусства, и сейчас он думает, что его жизнь в опасности. Завтра у нас предварительное слушание в федеральном суде, после чего мой клиент сможет с вами поговорить». Наконец он прервался, чтобы набрать в грудь воздуха, и у меня появился шанс вставить слово. «Извините, мистер Франклин, но я не уверен, что проблемы вашего клиента касаются меня. Я не беру сейчас ни за какие дела». «О, нет!» — ответил Франклин. — Вы не поняли, это не новое дело. Это имеет отношение к тому делу, которым вы сейчас занимаетесь. — откуда вам известно, чем я сейчас занимаюсь? — О, Господи, я знал, что это не самая удачная идея. Я говорил ему, но он не послушал. — Говорили кому? Франклин судорожно вздохнул, как человек на грани истерики. — Да, Пэрри Мейсон из него никакой. Мне посоветовал позвонить вам некий господин из Бостона. Он издает комиксы. Я надеюсь, вы знаете, о ком речь? Я знал, о каком джентльмене идет речь. Старый знакомый Аль Зет. Во всех смыслах именно он руководил делами бостонской мафии из магазинчика комиксов на нью стрит Вот теперь я понял, что у меня действительно серьезные проблемы.